сав местная работа. Советские эсминцы типа Семёрка прекрасные корабли с отличными боевыми качествами. Они были вооружены по принципу кашу маслом не испортишь. Иностранные справочники иногда относили их к классу лёгких крейсеров. Артиллерийская автоматика наводки Б-13 вызывала законное восхищение у наших союзников. Огневая мощь Семёрок была намного выше, чем на союзных эсминцах Но эти корабли, построенные для внутренних морей СССР, плохо выдерживали океанскую волну, которая часто ломала шпангоуты, мела борта, от груза обледенения проседали их палубы. Впрочем, к чести наших моряков, они в любую заваруху выводили свои эсминцы без боязни. Война изменила нормы требований живучести, а так называемый запас прочности вполне удовлетворял наших миноносников. Для большей устойчивости днища семерок были обложены слоем обыкновенных печных кирпичей. И эти кирпичи выводили наши эсминцы из гибельных критических кренов. Шторм и сегодня заливал палубы. От ветра и скорости антенны выгибала в дугу. Их было три: гремящий, сокрушительный и британский Ореби. Три союзных ясминца 28 марта вышли для встречи каравана PQ13. На наших кораблях вахта на ружных постов была одета в ватники и полушубки. Комендоры возле пушек стояли в валенках, поверх которых краснели большие галоши. В рацион команд для обогрева входила и водка в наркомвских дозах. Британские экипажи одевали хуже. Матрос натягивал на себя 5-6 комплектов тёплого белья, столько же пар носков, а верх реглан, который на морозе ломался по сгибам как ржавая жесть. Чтобы подкрепить силы команды, на камбузе Ореби выпекали особо калорийные пудинги из муки, мяса и почек. Обычный грог англичане считали негодным для таких собачьих условий, и матросам выдавался крепчайший ром. Шли хорошо. За приседающими на разворотах кормами эсминцев бились высокие буруны, словно глыбы сверкающего расплавленного фосфора. Конвой возглавлял британский крейсер «Тринидад», который сообщил на корабле и подкреплении, что им перехвачено немецкое радио. Где-то поблизости рыскают германские эсминцы «З-24», «З-25» и «З-26». Но увидеть их невозможно в этой свистопляске, когда один снежный шквал следует за другим. Впрочем, на семёрках уже знали о присутствии в океане германских миноносцев. Об этом их оповестила ещё на выходе из Ваенги воздушная разведка флота. Караван до встречи его с североморцами уже имел потери. Из 19 транспортов 4 были потоплены с воздуха, один сорван под лоткой. Погиб и конвойный тральщик Сулла. Теперь на подходах к Кильдину следовало ожидать нападения врага. Здесь, вблизи Кольского залива, когда до Мурманска уже считанные мили, немцы всегда прилагают бешеные усилия для своих последних атак. Советские эсминцы заняли место в конвойном ордере. Сокрушительный, подбред вымпелом комдива-1 Колчина, вышел на левый траверс конвоя. Гремящий вступил в охранение на правом. Ореби переместился в замыкающий конвой. В отдалении море трепало союзные свинцы, Фьюри и Эклипс. Антон Иосифович Гурин, командир Гремящего, в потёмках мостика вырвал из зажима микрофон трансляции. Внимание, внимание. Мы вступили в охранение. Будьте бдительны на вахте. Лишних передвижений по палубе не производить. Поздравляю всех с началом операции. Ночь как ночь, вахта как вахта, ничего особенного. Ночные визиры на крыльях мостиков чутко проглядывали ненастье и мрак. Время от времени с гремящего видели, как стремительная тень Тринидада внесла с прижатой к воде, пропадая опять в небывалой ярости воды и снега. Гурин велел осмотреться подсекам. И доклад был мало утешителен. Вода, которая появляется непонятно откуда, уже гуляет по кубрикам. "Нам не привыкать", сказал на это Гурин. С высоты мостика виден остроконечный полубак из минтца, и два орудия то глядятся в пропасть между волн, то их взметает кверху, и тогда они целятся в низкие тучи. Потоки воды летят через людей даже на ходовом мостике. Люди освоились. Пригляделись к мраку. Внизу, на полубаке, поверх мерцающего льда, копошатся фигуры людей. С ломиком в руках вышел боцман. Еще раз проверить крышки клюзов, заглушки вентиляции. За боцманом тащится длинный трос, привязанный к полубаку. «Осторожны, у нас мичман!» — смеются на мостике, словно акробат в цирке. Лон же истрахуется. Впрочем, и все, сколько бы ни смеялись, а без троса на полубак не сунутся. Спасенных тут нет. Еще не было человека, которого бы удалось спасти, если его смоет море. Здесь тебе не Сочи, тут тебе не Ницца. Опомниться не успеешь, даже не вскрикнешь, как тебя уже не стало. И мимо пройдет корабль, внешне почти равнодушный к твоей пропащей судьбе. С мостика Гурин следит, как Боцман укрывается под срезом полубака. Сигнальщики, внимательней смотреть. Есть, смотрим. После неудачного выхода Тирпица состоялась конференция командования германским флотом, в работе которой принял участие и Гитлер. На фразу гросс-адмирала Рёдера: "У англичан нет повода для восторга", фюрер выкрикнул: "У меня тоже нет повода к восторгам. Довольно-таки стыдно ограничить победу Линкора одним русским лисовозом". стоимость которого гораздо ниже стоимости истраченного эскадрой топлива. Гитлер на листке из блокнота начертал магическую цифру истраченных тонн нефти — 8100 — и передвинул листок Герингу, которого просто колотило от бешенства, когда речь заходила о флоте. Геринг и сейчас задохнулся от гнева. «Обжоры!» — сказал он морякам. «Еще один такой выход терпится в море!» И моя авиация останется без горючего. Гитлер далее говорил о форсировании строительства сверхмощного авианосца Грав Цепелин. Этот гигантский авианосец Гитлера не был достроен из-за нехватки стали. Район действия авиации, базирующейся на береговых аэродромах, фюрера уже не удовлетворял. Гитлер мечтал иметь палубную авиацию, чтобы расширить сферу её пиратских полётов. от Нордкапа до Шпицбергена. Редер сомневался. Германия способна построить авианосец любых размеров, но Германия никогда не сможет обеспечить его опытным экипажем, ибо это дело для немцев новое, незнакомое. Разделение стихий между боссами фашизма не располагало их единодушью, и вражда Гейринга к заповедям германского флота была хорошо известна. Всё то, что летает, это моё, внушительно заметил Геринг, грозя Редеру своим толстым пальцем. Конференция приняла решение об активизации борьбы с северными конвоями. Было оговорено, что караваны следует подвергать обработке из-под воды и с воздуха, начиная от берегов Исландии до самого Кильдинского плёса вблизи Мурманска. Пока все надежды Гитлера строились на блицкриге, Он пропускал караваны в Россию почти беспрепятственно. До сих пор вы только торчали там в русских воротах Арктики, обругал конференцию Гитлер. А надо было ломиться в эти ворота, пока они не слетят с гнилых русских петель. Теперь для союзных моряков наступали трудные времена. 30 марта до 11:00 караван PQ-13 шёл в неведении обстановки. слепо доверяя свою судьбу кораблям союзного эскорта. Но в 11:27 три немецких миноносца, вырвавшись из сутовы ки волн, пришли на дистанцию залпа. Одна из торпед взорвала борт Тринидата между трубой и мостиком. Подбитый крейсер открыл огонь. Эсминец Z26 был поражён им сразу и быстро ушёл под воду. Противник на выходе из атаки не стал подбирать тонущих англичанам, тоже было сейчас не до них. Гурин принял радиограмму от комдива 1. Челен приказал рулевому: "Разворачивай на". И тут сигнальный старшина Факеев доложил: "5 всплесков, сокрушительный под обстрелом". Над морем вдруг пронесло в ряд горящие факелы. Это из труб менаноссов отлетали назад багровые изгустки пламени. З-24 и З-25 шли на полном ходу после атаки на Тринидада, чтобы теперь поразить караван веерами торпедных залпов. Сокрушительный резко отвернул влево, давая залп всем бортом сразу из четырёх стволов, жахнул по врагу и главный калибр гремящего. Со второго же залпа они накрыли противника. Попадание в машину разом заголосили сигнальщики. Ясно вижу, ответил Гурин, даже не тронув бинокль. Эсменниц врага запарил машиной, ускользая в заряде липкого снега. Третий корабль противника полыхнул яркой вспышкой огня и тоже побежал прочь, сбивая с надстроек зелёное пламя. Семёрки не дали немцам прорваться к судам каравана. Ох, и врезали! Радовались смотросы прямо в Примус, аж кастрюлкой накрылись и побежали. Бой был краток, как удар меча. За эти считанные мгновения, что насыщены ветром и скоростью, противнику успел дать по советским Сминцам пять залпов. Гремящий и сокрушительный ответили семью залпами. Видимость сократилась до трёх кабельтовых. Всё вокруг серое, вязкое, сырое, промозглое. Вот из этой слякоти вырвался на пересечку нашего курса британский свинец Fury. Его ухоящие, как филеный автоматический пом-помы, развернулись на сокрушительность. К обоюдному счастью, на Fury быстро обнаружили свою ошибку, а огонь союзников оказался неточным. Убитых и раненых у нас не было. Горячка англичан даже понятна. «Тринидад» торпедирован. А на «Эклипсе» противник снес за борт две пушки, покорежил снарядами рубки. Теперь надо было выручать союзников. И Гурин поспешил на помощь британскому крейсеру. Это была печальная картина. Раненый торпедой «Тринидад» медленно двигался в неразберихе шторма с креном на левый борт. А рядом с ним «Тринидад» словно желая поддержать старшего собрата, рыскали верткие корветы. Из пробоины под мостиком Тринидада валил дым, потом оттуда выметнуло язык оранжевого пламени. «Котельный отсек залит», — прочел сигнальщик сообщения с Тринидада. «Имею на борту много раненых». С борта сокрушительного комдив-1 Колчин писал на гремящий, что получена шифровка из штаба, Противник выставил на Кельдинском плёсе пять подводных лодок. До Мурманска оставалось ещё 150 миль. В 11.30 англичане ушли, ведя поражённый крейсер, и теперь весь караван встал под защиту только двух наших эсминцев. О том, чтобы спать или есть, уже не могло быть и речи. Всё насущное происходило на мостике. Судьба каравана это наша судьба. Каждый такой транспорт это 10 железнодорожных ошелонов с оружием. А шторм усиливается, обеспокоенно заметил Гурин своему помощнику Васильеву. Александр Михайлович, будьте любезны, обойдите ещё раз нижние палубы. Крепчалый мороз. Началось опасное обледенение. Многотонный груз льда, твёрдо закаченный на палубах, мог задержать эсминцы в губительном крене, и тогда корабли способны перевернуться. «Людей на обколку льда!» — последовал приказ. На подходе каравана к Кольскому заливу волны окончательно взбесились. Кстати, эти же волны и помогли сейчас гремящему. В глубокой распадине между высоких волн море вдруг обнажило рубку гитлеровской подлодки, словно показывая, что, «Вот она! Смотрите скорее! Сейчас опять я заклесну ее волной!» «Бомбы! Товсь!» И Гурим приказал полный в машины. Васильев потянул рукоять. Над океаном завыла сирена. Гремящий пошел на таран. Шторм не вовремя подбросил эсминец на гребень. Гремящий пронесло над подлодкой. Таран не удался. Но котельные машинисты и все те, кто нес вахту в низах, Слышали, как днище корабля все же скрижетнуло килем по субмарине. Левая машина вперед, правая машина назад, разворот. Теперь глубинная атака. Гурин мельком глянул на корму. По низкому юту свободно ходили волны, обмывая стеллажи бомб. Заранее обколот их ото льда. Минеры уже сбрасывали цепи креплений. За этих людей было страшно сейчас. Их могло смыть при атаке в любую секунду. Первая серия пошла, на крутом развороте полубак принял на себя лавину воды, и волна, взметнувшись, хлебнула по мостику, выбило в рубке ветровое стёкла. Люди были сброшены с ног. Гурин заметил, что усатый рулевой Игорь Пчелин манипуляторов всё же не выпустил. "Молодец", сказал командир, снова глянув на корму. "Нет, кажется, из минной команды никого не смыло, и теперь там в бешенстве шторма колотили глубину взрывы. На двадцать первой бомбе Гурин приказал дроп атаки и стало тихо. Сигналщики и командиры выливали воду из карманов полушубков. Один взрыв, двадцать второй, был лишний, доложил командиру его помощник Васильев. Лишний не наш, ответил Гурин. Видать, на лодке разнесло к чёрту батареи. А это значит, смотри, На поверхности океана глухо урча лопались гигантские пузыри. Океан отвоевывал лодку для себя, вышибая напором воды остатки воздуха из её душных отсеков. Сейчас там на глубине растворились во мраке жизни тех, кто пришёл сюда, чтобы нести смерть другим. Вместе с воздухом море выбросило и какую-то сумку из парусины. Подцепить её с борта Гремящего не удалось. Она тут же опять затанула. Телеграф на мостике отработал движение вперёд. Пошли дальше. Напор волн при атаке был столь велик, что сорвало крышки клёзов, в кают-компании согнуло пилдерсы. Это обычная история, на Гремящем даже не удивлялись. Последний транспорт каравана уже втянулся в теснину Кольского залива. Два советских эсминца довели ПК-13 без потерь. Кажется, мы и дома и не так страшен чёрт, как его малюют. Корабли каравана разгружали в Мурманске. Раненые английские матросы поступили на излечение в госпиталь Северного флота. Тринидат дотащили до судоверфи, и мурманские корабелы теперь зашивали его пробоину. Это были настоящие добрые отношения, и тогда нам казалось, что такие отношения будут продолжаться всегда, как и положено среди друзей, союзников.